696. Гуру. И предательство совершают с теми, кто подошел более-менее или менее близко. И чем ближе подошел и допущен, тем больше и предательства. Не знающему ничего и продавать нечего. И что тоже следует учитывать при соприкосновении с последователями учения его почитателями. Даже без предательства, особенно тяжкие и горькие удары наносились не через посторонних, но через них, прикоснувшихся к учению,